Глава 11. В далёком прошлом, когда я был хранителем знаний Сином, этот неожиданный поворот никак бы внешне и внутренне не повлиял бы на меня. К сожалению, моё нынешнее тело всё ещё подвержено эмоциональному воздействию. И эту реакцию легко считал Александр Михайлович. Его глаза слегка сузились, говоря, что он ожидал именно такой реакции, хоть и несколько яснее. «Вижу, у тебя появилось много вопросов», – кинул мужчина, немного улыбнувшись. «Сейчас объясню, но давай по порядку». Мой брат, будучи главой семьи, и его предшественники в свое время были вынуждены работать со многими перспективными вещами, способными усилить нас. В том числе и так называемые боевые искусства. Да. Вот только выводы всегда были однозначны. Боевые искусства способны помочь лишь на начальных этапах и со временем только тормозят развитие магических способностей изучающего их человека. Ни одному из таких магов не удалось пробиться к ступени магистра, хоть первоначально их перспективы оценивались очень высоко. Мы лишь теряли перспективных магов, получая на выходе посредственных универсальных бойцов. Хотя я признаю, на начальных этапах. Боевое искусство даже полезный магу. Именно поэтому первые университеты разрешают своим студентам заниматься ими, но лишь до определенного предела. Александр Михайлович замолчал, переводя взгляд на притихшую дочь. Похоже, для нее это была такая же новость, как и для меня. Хотя, если подумать, то все становится логичным. Если изучать дефектные навыки без понимания основ, неудивительно, что получается такой результат. Принцип поглощения и использования амины во многом был схож с природной энергией, хотя по своей сути они являлись противоположными вещами, чуждая этому миру магия и природная энергия, являющаяся его основой. Судя по словам отца Марии, основные трудности для магов начинались на относительно высоких ступенях. И наверняка дело здесь не только в дефектах используемых навыков. Мне даже стало любопытно, что происходит с такими магами, когда останавливается их развитие. Если повезет со временем, я смогу узнать это подробнее на собственном примере. Правда, есть нюанс. Потенциал моей магической силы всё это время, дай Боже, кое-как дотягивал до атакующего. Хотя для меня это было и не столь важно, особенно после того, как научился соединять природную энергию и Амину, но всё же. Между тем Александр Михайлович прервал затянувшуюся паузу и, переведя взгляд обратно на меня, продолжил. В общем, мой брат посчитал, что в Фаминском парке тебе просто повезло застать урасплоха держимого с помощью своих боевых искусств. Им часто свойственна заносчивость и недооценка противника, так уж на них влияет измененная мина. Не могу его винить за эту ошибку. На его месте подумал бы также. Впрочем, решение брата тогда не означало, что мы выпустили тебя из поля своего зрения. Отчасти твой контракт по охране Марии был моим желанием разобраться лучше в твоих возможностях. И, судя по тому, что ты сегодня показал, мое чутье не подвело. Один раз все можно списать на удачу и случай, а ты спасаешь мою дочь от сильнейших одержимых уже во второй». «Отнекиваться нет смысла. Он прав». Потому я просто молчал, ожидая, когда Александр Михайлович вытащит свой главный козырь и заодно объяснит, что же он от меня хочет. Мужчина же не отрывает меня взгляда, берет со стола небольшую синюю папку и задумчиво вертит ее в руках. «Андрей, мы долго наблюдали за тобой. Аккуратно, конечно». Твоя чувствительность – это интересная способность, но не настолько, чтобы полностью защититься. Твой уровень понимания боевых искусств, очевидно, ушел далеко от тех же щетиновых или вербовых. Эти две семьи считаются у нас самыми продвинутыми в плане изучения боевых искусств. Заставляют своих детей с низким магическим потенциалом изучать их, чтобы хоть как-то усилиться. Александр Михайлович поморщился, демонстрируя свое отношение к такому подходу. Отчасти я его понимал. Оценка потенциала была лишь примерной, и тем самым обе семьи, с точки зрения магов, ставили крест на карьере своих отпрысков, еще и пользуясь до кучи дефектными навыками. Перед моим мысленным взором тут же появилась Зинаида. Скорее всего... Она принадлежала к младшей семье этих вербовых или щетиновых. «И сейчас нам нужно именно твое понимание боевых искусств», продолжил тем временем мужчина, протянул мне ту самую синюю папку. «Вот, взгляни на это». Секунду я вопросительно смотрел на собеседника, после чего взял папку. Тонкая, всего на пару листов, не больше. Открыв её на первой странице, я замер, не веря собственным глазам. Лишь огромным усилием мне удалось подавить дрожь во всём теле. Это являлось последним, чего я ожидал увидеть. На первой странице находилась лишь одна большая фотография, на которой был запечатлён храм школы меча. Не узнать одно из главных строений моей школы было попросту невозможно. Это... Несомненно, точная копия храма. Почему копия? Присмотревшись, я начал видеть серьезные отличия от настоящего. На стенах не установлены скрижали законов, каменные изображения мечей по всему храму находились частично не на своих местах и много еще каких мелких различий. Но сам факт появления этого невероятного строения ошеломлял. У голову ничего другого не приходило, кроме как предположение, что кто-то из братьев или сестер спасся. Не только мне одному повезло избежать растворения в пустоте. Эта мысль ударила в голову ничуть не хуже хмеля. Мысленно выдохнул, возвращая себе внутреннее спокойствие. Не думаю, что моё замешательство заметили, но с отцом Марии наверняка быть уверенным ни в чём нельзя. На сегодня хватит ему сведений обо мне. Переворачиваю страницу, там уже фотография поменьше, а ниже приложен некий отчет. Судя по фото, храм меча находился в каком-то дворцовом комплексе посреди какой-то гористой местности. И сохранился он лучше всего. Я замечаю развалины храмов копья и кулака. Соседство даже двух храмов друг с другом — вещь немыслимая, но вот она, реальность, прямо передо мной. Глянув на сухие строчки отчёта, я понял, что семья Заславских пыталась разобраться в том, что перед ними такое, и пришли к выводу, что это как-то связано с боевыми искусствами из фресок, найденных всё в том же храме меча. Перевернув страницу, я увидел фото хорошо знакомых мне фресок, изображающих процесс обучения учеников с наставниками. Внизу, под каждой фреской, можно было заметить надписи на алфавите мира боевых искусств. Честь, достоинство, сила, верность. А также наставление следующим поколениям. Судя по отчету, маги прекрасно понимали, что они нашли. Знания практиков боевых искусств. На следующей странице находилась фотография массивной двери. Судя по человеку, который стоял возле нее, обе створки были высотой с десяток метров. Никогда ничего подобного не видел. В нашей школе подобных врат точно не строили. Глифы охранных печатей были нанесены по всей длине этой двери. Сколько их там? Пять кругов. Шесть? Это же высший домен защиты, сломать такой не под силу даже бессмертным практикам. Зачем его туда устанавливать?» Одни вопросы. «Вижу, тебя заинтересовала эта папка». Александр Михайлович все это время внимательно следил за моими действиями и реакцией. «Господин, зачем вы показали ее мне?» Спросил я, прервав долгое молчание. Этот город мы нашли внутри экспедиции, в восточной его части. Как раз сейчас наши разведчики очищают эту местность от различного зверья, свившего гнезда там. Вот только дело продвигается не так, чтобы очень быстро, а сам город не спешит делиться с нами своими секретами. Кое-куда мы могли пробраться силой, но и только». Этот город, занимавшийся боевыми искусствами, и я очень надеюсь, что твои умения помогут нам раскрыть его секреты. Для этого я и позвал тебя сегодня сюда и подготовил этот контракт. Правда, это было до того, как ты спас мою дочь. Пришлось вносить кое-какие правки в контракт. Александр Михайлович усмехнулся и начал перечислять. Первое. Нам известно, что ты защищаешь детей из приюта. Благородное дело, и семья Заславских готова помочь тебе в этом. Возьмем ребят под свое крыло, обеспечим лучшими учителями и даже предоставим рабочие места в семье. Тебе не нужно будет беспокоиться об их будущем. Второе. Мы уже помогали твоей семье, на этот раз помощь будет куда существеннее. Да, я в курсе о болезни твоей сестры. Дело в том, что у нас имеются кое-какие магические разработки, способные сильно облегчить ей жизнь. Я говорю о возможностях для нее путешествовать по поясу. Она больше не будет привязана к барьеру и границе, и это даже отодвинет ее неизбежные изменения на очень далекий срок. Третье. Ты сможешь беспрепятственно изучить найденный нами город, моя семья назначит тебя своим консультантом, а также обеспечит полную защиту во время пребывания в городе. И для тебя сейчас, пожалуй, главное. Четвертое. Защита семьи Заславских. Ты же понимаешь, что после сегодняшнего тебя в покое не оставят. Другие великие семьи захотят или договориться с тобой, или, если у них это не получится, убить. Во избежание усиления конкурентов, конечно и мы сможем защитить тебя от этого. Так что думаешь, Андрей? Как по мне, это хорошая сделка». «Щедро. Очень щедро, если к этому еще приплюсовать те награды, что и без того шли в комплекте с контрактом. Настолько, что любой бы на моем месте уже прыгал бы от счастья. А я слышал в словах Заславского немного другое. Он знал, что для меня важно. И если прижмёт, он знал, на что надавить. Всё это мне не нравилось и походило на то, что меня со всех сторон обложили, пытаясь заставить подписать злосчастную бумагу. Вероятнее всего, я себя накручиваю, но ощущение всё равно такое себе. Не хотелось бы сейчас связываться с какими-то контрактами, тем более всего на три года. Не факт, что по окончании этого контракта мне не предложат пожизненно и без права отказаться. Но какой у меня выбор? Лишь стать сильнее настолько, что даже у Заславских и других семей не будет резона угрожать мне. Так? Год. Наконец, сказал я. Контракт на год. Три года — слишком большой срок. А мне ведь еще учиться надо. «Ну, что же...» Мужчина побарбанил пальцами по столу. «Год. Тоже неплохо, да и продлить его можно в случае чего. В таком случае договорились. Сам контракт на подпись тебе принесут в течение часа, Андрей. А пока можешь устраиваться поудобнее, некоторое время поживёте в резиденции, пока не уляжется шумиха вокруг нападения. Если нет вопросов...» то можете идти. Позже тебе пришлют больше информации по найденному городу в экспедиции. Познакомишься. Ещё кое-что. Я уже хотел встать, но остановился. Об этом по-хорошему нужно было сказать Заславскому ещё в прошлую нашу встречу, но мне не хотелось приплетать во всю эту историю с благородными семьями ещё и Макса. Наверное, зря, как оказалось по итогу. На территории студенческого городка несколько месяцев назад видели одержимых. Возможно, они спрятались среди студентов или преподавателей. «Видели? Кто?» Мне удалось удивить отца Марии. Этого вопроса я и опасался. За Славским совсем не нужно обращать внимание на моего друга. Сделал вид, что последний вопрос не расслышал, продолжив, как ни в чем не бывало. Их видели ночью в одной из безлюдных местностей Студгородка, и тогда в это попросту не поверил. Я подумал, что это просто ошибка, и такого не может быть. Но, судя по сегодняшнему... «Мы проверим», — кивнул мужчина.